Лишь на Яузе, после вознесения в залу, отстегивая от холёной п е р с т н е бриллиантовой руки дипломат. Уже сотнями, если не тысячами, в заметно пожелтевших городках п р и а м у р ь е для неё щурились над стрекочущими машинками послы Поднебесной, надёрганные из самых глухих китайских местечек. А ведь ждали бабу ещё и оркестры, обкуренные гении-клавишники, Все тот же пианист-бедолага, прозорливо снимающий теперь перед каждым ее появлением свои роговые очки. По расплодившимся было п е в и ч к о м ударила Машкина к а р т е ч ь Британская выгулка, жеребец, хлыст, скошенные словно затылки у новобранцев гектары, явно шла и на пользу. Налет оказался стремителен, в бабу перевоплотился сам король неаполитанский Мюрат. Мгновенно расчистив эстраду и с неподражаемым фирменным блеском, вновь на ней водрузившись, угарование унималось. Шлягер, миллиард тюльпанов на площади, почти в попыхах записанный, бил теперь по рейтингам все рекорды и отметился даже в румынских чартах. В уютном тупичке Курского грел механизмы столь знакомый всем тепловоз, а вагончик дымил камином. Засучивший рукава Петрович привычно глотал мажевеловку, восторженные хоры сторонниц заглушали московских хулителей. Не менее вдохновил сторонников бабы снимок горящей саранской гостиницы, где со всем своим выводком остановилась она во время очередных гастролей. Еще п а р т ь е дозванивались только до сонных пожарных, еще только жильцы побежали к воронке выхода, а вошедшая в пламя баба уже выносила спасенного. Патриархальный Удоевск л и х о р а д и л а новое чудо. На перекрестке возле местного драмтеатра задержала Машка каменной рукой, п о д д а в ш и й было газку у самого ее носа довольно наглый ленд-крузер. Бампер монстра при этом был вырван. Откуда взялась здесь прима, никто уже и не спрашивал. Хозяин остановленного скакуна упал перед ней на колени. Из кольца, наскочивших отовсюду на знаменитость пенсионеров, диву выхватил милицейский наряд. «А ведь маячили еще впереди м ы н ч е г о р с к Там затащила Угарова в местный клуб попавшихся по дороге бомжей, рассадив их в портере. А вы трясите своими драгоценностями!» — кричала сбившаяся в угол местной знати. «И совершенно потерянный Мурманск!» какими только фоторакурсами не тиражировались затем на весь мир ловля трески и распития посреди залива с коллективом «Счастливца-траулера, бочонка-коллекционного коньяка» «Наполеон 1847». Узнав из всеведущей ф и г о р а как распорядилась дикая русская, небрежно прикупленным ею в аристократической нице национальным сокровищем, потомственный сомелье Жан-Дюваль, род которого цеплялся корнями за самих мировингов, проклял неблагодарный мир и навсегда сорвал с себя фартук. Баба же, окончательно распрощавшись с иллюзиями, от души куролесила. Наизусть декламировала она ошалевшим спутникам, музыканты, танцоры и клоуны, отрывки Гомеровой Одиссеи и часами рассуждала щ е л е г л а з о м японским к о н с у л о м о достоинствах блюд из камбалы. Вот поездка ее по Рязани. Добиваемый спиртом мужчинка из последних своих селенок погонял лошадь, налегая на плуг где-то в полях за окой. И воткнула хаммер в обочину прежде надменная Машка. На виду у стрельцов-охранников костюмерши того же Петровича ухватилась баба за дело. Отодвинутый в сторону владелец здешней полыни, стащив триух и никогда ранее не снимаемый ватник, Рот разинул на богатыршу, А царица крестьянствовала. Коняга, почуя в силу, Напрягал свои сухожилия, Плуг разбрызгивал комья, Машка, увязая почти до колен, Раздувала, как г о н ч и е ноздри, Словно в ней все ее предки проснулись. Было в бабе нечто звериное. И под вязьмой на пустошах Каждой осенью трубил ее рог. Перемешивались в той, Разудалой охоте столичные прокуроры и местные власти. Сама северная Артемида возглавляла разноцветную свору, пропуская вперед себя разве что стаи крылатых собак. Полет их с надсадным лаем, со сверканием медной псовины, как ничто иное любила Угарова.